Глава вторая. Закрытый сектор. Планета Севилла. В тусклом свете вечернего неба, словно по воле неведомых сил, зажглась и тут же погасла новая звезда. Этот миг, полный таинственного предчувствия, заставил всех присутствующих на свадьбе Хумана и его пяти жен застыть в напряженном молчании. Ганга почувствовала, как невидимая нить, связывавшая ее с мужем, оборвалась. Сердце пронзила острая боль, но она, собрав всю свою волю, закрыла глаза и глубоко вздохнула. Открыв их, она встретила взгляд чернушки. На лице подруги отразилась та же потеря, и Ганга, едва покачав головой, натянута улыбнулась. — Продолжаем праздновать! — громко произнесла она, стараясь придать своему голосу уверенность. — Наш муж улетел по важным делам. Она подняла серебряный кубок с вином и, сделав глоток, затем быстро осушила его до дна. «За нашего славного мужа!» — подняла она пустой кубок. Напряжение за столом начало спадать. Разговоры стали громче. Великий хан, не сводя глаз с ганги, тихо спросил старого шамана. «Что случилось, мой старый друг? Мне почему-то тревожно». Шаман, до этого молчавший и сидевший с закрытыми глазами, медленно открыл поблекшие от времени глаза и посмотрел на хана мутным серым взглядом. Его лицо было бледным, а руки дрожали. — Произошла битва богов, — Тихону с надрывом произнес он. Рок атаковал Худжгарха, и они оба вознеслись на небо. — Да, вот как, — с тревогой проговорил хан. «И кто победил?» Шаман тяжело вздохнул и, опустив голову, ответил. «Никто. Духи предков говорят, что Худжгарх спас нас от гибели и погиб сам, забрав с собой Рока. Но за грань они не ушли. Их души сейчас блуждают по миру, и кто знает, где они появятся. У богов нет смерти в том смысле, как мы ее понимаем. А где наш Хуман? Где голос Худжгарха? — нетерпеливо спросил хан. Шаман посмотрел на него с сочувствием и прошептал. — Это не голос Худжгарха, хан. Это и есть Худжгарх. Хан замер, его лицо побледнело, а глаза расширились от шока. — Не может быть! — прошептал он, словно не веря своим ушам. — Как Хуман мог стать духом мщения среди орков? И почему они ему поклоняются? Старый шаман усмехнулся, его голос был полон горечи. «Видимо, отец не нашел достойных среди нашего народа. Теперь мы должны делать вид, что ничего не изменилось, будто бы Худжгарх жив, и мы лишь проводники его воли. Нам нужно добить южан и утвердить твою власть над всей степью. Наследник от небесной невесты сделаем твоим преемником». Хан слушал его слова, словно завороженный, и едва заметно кивал. В его глазах мелькнула тень сомнения, но он быстро подавил ее. Судьба, казалось, уже все решила за него. И он должен слепо следовать своему предназначению. Праздник продолжался до утра, но с наступлением темноты Ганга отвела подруг в шатер для молодоженов. Она села на ковер, скрестила по оркской привычке ноги, и обвела женщин печальным взглядом в горле стоял комок но она все же начала говорить сестры наш муж спас нас от великой беды но силы противостоявшие ему забрали его из этого мира как когда то забрали меня но я вернулась вернется вернется и он он всегда возвращается судьба жен богов жить и ждать она замолчала проглотила горький комок затем продолжила я не знаю когда эридар вернется но мы должны продолжить его дело я отправлюсь в брадомир и буду развивать герцогство фронтирское Чернушка поедет в княжество Чехдо. ты тоила вернешься в свои горы и создашь дом высокого хребта но где взять средства кто меня послушает воскликнула пораженные ее словамиторараила средства у нас есть Лирда была на его корабле «База» и знает, где казна. «Ты можешь попасть туда», — неожиданно заявила Ганга и в упор посмотрела на молодую лесную эльфарку. Лирда кивнула. «Да, я знаю про казну. Там миллионы золотых монет». «Отлично. Твое место в замке Тохрангор. Храни его и организуй доставку монет сюда. Тора», — строго сказала Ганга ты должна довести войну до победы и заставить Вечный Лес подписать мир. Тора кивнула. Ганга повернулась к гномке. Глазастая, ты поедешь на гору, где жил наш муж-бог. Там ты родишь первый и будешь связующим звеном между нами. — Как я туда попаду? — растерянно спросила беременная гномка, и слезы покатились по ее щекам. — Провидение укажет путь, — ответила ганга. — Ложитесь спать. утром «Вы поймете планы нашего мужа». Сверху на них смотрели три брата-хранителя и Авангур. «Вот же незадача», — проговорил Браталамей. «Как же командора угораздило развоплотиться?» Авангур с досады поморщился. «С моей подачи», — ответил он. «Три брата с недоверием на него посмотрели». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Велес. То имею, что это я устроил смещение Рока с его горы, а командор меня поддержал. Только мы не учли, что Рок имеет на этот счет свои планы. Он не стал ждать сотни лет, пока сможет вернуться. Он решил покончить с соперником, взорвав его. Теперь они где-то блуждают без тел, как блуждал Курама в подземных коридорах мироздания, где бродят непрекаянные души. «А что делать нам?» — спросил Торн. «Что делать?» — проворчал Ивангур. Помогать женам Командора. Я заберу гномку на гору и посмотрю, примет ли она ее как соправительницу. Мы будем хранить ее гору, и сумасшедшие три духа хранителя горы не дадут никому присвоить ее, и нами Худжгарха будет продолжать веять над его замком. Он научился планировать будущее. Вы это сами видели по разговору его жен. «Но есть одна проблема», — произнес Торн. «Это Иларион. Он будет стараться первенствовать». — Пусть пробует, — усмехнулся авангур Я взял под контроль его друидов. И надо помочь снежным эльфарам напоследок надрать задницу войскам леса. Это поумерит амбиции первого лесного эльфара. Три брата заулыбались. Каждому из них довелось общаться с высокомерным эльфаром. И хотя он не был к ним враждебен, но всегда смотрел свысока, что отталкивало их от общения с ним. — Выскочка! — привязалась к нему кличка. Эларион был в полной уверенности, что ему суждено быть первым среди равных, и он этого не скрывал. Бартоломей глубокомысленно молчал и смотрел на женщин. «Зачем ему так много жен?» — спросил он. Авангур показал ему кулак. — Попробуй только кого-нибудь совратить, Бартоломей, и я выбью тебе зубы. — Да я что, я ничего, просто спросил. Завелил Бартоломей и тут же добавил. «Им нужно показаться, чтобы ободрить». Он не стал ждать ответа от остальных и спустился в шатер. Как только он появился среди женщин, Ганга тут же стремительно его атаковала. Удар рукой в лицо был ошеломительный. Чернушка сковала его магии паралича, воинствующая Тора заверещала, как дикая кошка, и, выставив пальцы с длинными по эльфарской моде накрашенными ногтями, цепилась ему в лицо. Бартоломей, не ожидавший атаки, заверещал, как заяц в когтях орла. Гномка упала ему на ноги, которыми он сучил, и закричала. — Я его держу! режь ему горло! Лирда выхватила из складок своих платьев кинжал и схватила его горло. — Я пущу ему кровь! — заричала она. Сверху на эту стремительную казнь смотрели ошеломленные хранители. Первым опомнился Торн и крикнул. «Надо спасать брата!» Он прыгнул вниз. За ним последовали остальные хранители. Авангур громкоязычно закричал «Стоять!» И все женщины, охваченные мгновенным оцепенением, замерли. «Дамы, это Бартоломей, который пришел вас поддержать!» — поспешно заговорил Авангур. Ганга Багрова от ярости и не в силах сопротивляться могуществу хранителя с трудом выдавила. «Появление мужчины в шатре новобрачных — это позор!» «Он должен умереть!» «Да!» — поддержали ее остальные женщины, их голоса звенели от ненависти. «Это не мужчина!» — голос Велеса прозвучал спокойно и уверенно. «Это Бартоломей, покровитель певцов, поэтов и искусств. Мы не мужчины в вашем понимании, мы боги, и пришли, чтобы помочь вам. Мы слышали ваш разговор и знаем, что ваш муж Худжгарх пропал в битве с роком». «Но его дело должно жить, понимаете?» Ганга, первой осознав свою ошибку, кивнула, ее глаза блестели от слез раскаяния. «Да, понимаем, хранители. Освободите нас. Мы ничего не сделаем Бартоломею». Путы, сковывавшие разъяренных женщин, ослабли, словно по волшебству. Поцарапанный и ошеломленный Бартоломей с трудом поднялся, опираясь на руки, и Ганга, чувствуя угрызение совести, помогла ему встать. «Извини, Бартоломей», — тихо прошептала она, ее голос дрожал от стыда. «Не признали тебя. Думали это вновь в врагов нашего мужа. Мы заберем вас на гору вашего мужа, и оттуда вы разойдетесь по своим местам», — начал Вангур, но его слова утонули в суровом взгляде Ганги. «Нет», — отрезала она с ледяной решимостью. «Одну заберешь, глазастую, а мы вернемся в замок Тохрангор. Там мы и разойдемся». «Так нужно!» Авангур, заметив ее непреклонность, спорить не стал. «Хорошо», — произнес он сдержанно. «Принесем на гору, и оттуда вы отправитесь в замок Тохрангор. Можно отправиться прямо сейчас?» «Нет», — повторила Ганга, и в ее голосе зазвенела бескомпромиссность. «Свадьба идет три дня. Мы останемся здесь, как полагается». Попрощаемся с родственниками, дадим указания тем, кто последовал за нашим мужем, а затем уедем на гору. Авангур молча кивнул, признавая ее правоту. «Встретимся через три дня», — сказал он, и хранители словно тени растворились в воздухе, оставив их одних. Ганга обвела взглядом своих сестер, и в ее глазах зажглась искра уверенности. «Вот видите!» произнесла она, и голос ее дрогнул от нахлынувших чувств. «У нас есть помощники. Не бойтесь, будьте смелыми и уверенными в своих силах. Воля нашего мужа поведет нас верными путями». Эти слова, словно заклинания, разлетелись по шатру, и женщины впервые за весь вечер после исчезновения мужа заулыбались, ощущая в себе силу и обретенную надежду. Три дня и три ночи праздника длились томительно долго. Жены Иридара Тохрангора сидели среди почетных гостей за отдельным низким столом на коврах и принимали поздравления вместе с подарками. От подарков уже не было места в шатре. Меха, оружие, изделия из слоновой кости, золото и серебро, убранство, посуда — все это скапливалось в шатре и грудами лежало на полу. Вечером, после окончания праздника, хан собрал в своем шатре всех жен Хумана. Он оглядел спокойные лица женщин и был удивлен их невозмутимому виду. «Я уверен», — произнес он, — «что вы знаете, что случилось с вашим мужем». Он начал нелегкий разговор. «Я хочу сказать, что он мне дорог как сын. Я сделаю для вас то, что сделал бы для него». Просите, что вам нужно. Если надо, я дам вам и воинов. Великий хан начала говорить за всех ганга. «Покори юг и возьми его под свою руку. Воинов я возьму у свидетелей Худжгарха. На границе со степью я буду обустраивать княжество фронтирское и прошу тебя заключить со мной союз, чтобы у людей не было желания сместить меня». Хан кивнул и произнес. «Сделаю. Что еще?» «Заключи союз с домом Высокого Хребта, который будет строить Тураила, и тогда среди снежных эльфаров не появится желание ее прогнать». Хан снова кивнул. «Заключи союз с княжеством Чахдо, и у империи не возникнет желания вернуть его». Продолжила Ганга, и снова хан кивнул. «Это все, Великий. Многие тебе годы, Великий Хан Степи», — закончила Ганга. «Я вижу, что вы понимаете, что вам делать», — довольный разговором произнес хан. «Ты, небесная невеста, получишь для всех договоры, скрепленные моей печатью. С вашей стороны будет каждая из жен от имени принца Степи. Согласны?» «Согласны», — вновь за всех ответила Ганга. «Тогда можете отправляться по своим делам, но только после того, как получите свитки», — произнес хан и по-доброму улыбнулся. Резкие грубые черты его властного лица разгладились, и он шмыгнул носом. «Я по Хуману буду скучать», — признался он и замахал руками, выпроваживая гостей. «Идите, идите». В тот же вечер Ганга позвала в шатер Градиила и Лера Самуила. В шатре присутствовала Тураила, и Ганга начала предметный разговор. «Лер градил наш муж снова исчез, такое бывало и ранее». И это не должно отразиться на его планах построить дом Высокого Хребта. Вы вместе с его женой, лириной торыилой отправляетесь в ставку княгини Снежного Княжества и добьете остатки войск леса. Потом отправитесь в город Дворфа Фрингард, найдете там Дворфа Башмунуса и передадите ему заказ на постройку замка Высокого Хребта и строительство дорог. Одной до верхней дороги, что связывает младшие дома со столицей, второй, проложенной нашим мужем сквозь гору, до степи с обратной стороны горы, где проходит дорога из Вангара в княжество Чахдо. Вы должны приложить все силы, чтобы эти мероприятия совершились. Окажите Лерине Тори самую возможную помощь, которая будет вам по силам». Градиил встал и поклонился. Госпожа княгиня Ганга, все сделаем, и даже больше. Если надо, положим свои души и жизни на алтарь этого подвига. — Вот и замечательно, — улыбнулась Серченко. — Вот свиток. С его помощью вы отправитесь к Восточному перевалу, где расположились войска под знаменами Великой княгини. Она подала разведчику свиток, тот принял с поклоном, и они вместе с Лером Самуилом вышли. Ганга посмотрела на посеревшие глаза Торы. «Переживаешь, что княгини избрали крошку Аврелию, а не тебя?» — спросила Ганга, и Тора не стала скрывать свои чувства, кивнула. «У тебя высшая честь», — произнесла Ганга. «Быть женой Бога. Ты стоишь выше власти, князей и императоров. Подумай об этом и не принижай себя». Ганга задумалась. «Как ты думаешь?» — спросила она Тору. «Мы все сделали тут и можем отправляться в замок Тухрангор. А почему ты спрашиваешь?» Подумав, осторожно спросила Тора. «Не знаю», — созналась Ганга. «У меня такое впечатление, что мы что-то забыли». Тора наморщила лоб. «Это что-то важное?» — спросила она. «Не знаю», — вздохнула Ганга. «Но вот тут...» — она положила руку на грудь. «Я чувствую волнение. Тогда надо позвать сестер и спросить их предложила Тора и встала. — Ты куда? — подняв удивленный взгляд на эльфарку, спросила Ганга. — Позову сестер. Если ты волнуешься, значит, это важно. Возможно, кто-то из них подскажет, что мы еще не сделали. Ганга молча кивнула и погрузилась в раздумья. Тора вышла из шатра, и по шатру пронесся ветерок. Ганга подняла голову и увидела лесного эльфара. Ее рука машинально потянулась к посоху, но эльфар усмехнулся, и Ганга почувствовала, как ее тело сковала сила, неподвластная ей. «Еще один хранитель», — подумала Ганга, и, прищурившись, стала рассматривать незнакомца. «Мужчина, который вошел в шатер к молодоженам без спросу, достоин смерти», — произнесла она. «Я знаю», — ответил Эльфар, — «но я пришел договориться. Худжгарх пропал, как пропали многие боги. Среди самых сильных хранителей остался я». У меня запас энергии и сила объединить материк под своим влиянием. Я хочу, чтобы вы отдали мне гору Худжгарха. Ганга усмехнулась. Если ты такой сильный, как говоришь, иди и возьми ключи от горы нашего мужа. Гора не слушает чужаков, а вы — наследница. Она примет вас, а вы отдадите ее мне. За это я обеспечу вам безбедную жизнь и защиту. Он не договорил. Его перебила Ганга. Она насмешливо спросила. — А что будет, если мы откажемся? — спросила Ганга. — Не знаю, — пожал плечами Эльфар. — Но, думаю, мало хорошего. В это время в него полетел кровавый сгусток. Щит накрыл Гангу, а Эльфара выбросил из шатра. Сам шатер сорвался с места и разлетелся лоскутами. Неожидавший нападения Эльфар с трудом поднялся. Его лицо было обожжено и в рваных ранах. Он кашлял. Следующий удар накрыл его, когда он почти выпрямился. Тугая зеленая лоза спеленала его, а следом он очутился в ледяной глыбе. Но ни лоза, ни лед не могли удержать Эльфара. Лоза с треском разорвалась, а лед мгновенно растаял. Эльфар, пылая гневом, выпрямился, но перед ним появился Авангур. «Эларион, ты что тут делаешь?» — спросил он. Окружая Эльфара проявились три брата. Эльфар, как загнанный зверёк, огляделся. «Вижу, что вы успели прежде меня», — произнёс он и стал восстанавливать себя. Ожоги прошли, одежда приняла прежний чистый вид. Эльфар сложил руки на груди. «Предлагаю союз. Мы поделим гору Худжгарха на пятерых. Все будут довольны». «Нет», — отрезал Вангур. «Подумай», — настойчиво произнёс Эльфар. Сколько времени у тебя и братьев уйдет на то, чтобы собрать энергию и вырастить свою гору? А тут все даром». «Ты глупец, Эларион», — перебил его Авангур. «Судьба Биоты и Рока тебя ничему не научила. Всевышний таких творцов, как ты, низвергает. Я не хочу идти следом за павшими сыновьями творца. Уходи. И больше к женам Худжгарха не приближайся. Пожалеешь». «А что ты мне сделаешь?» — засмеялся Эльфар. «Что ты можешь, покровитель пророков?» «Вернешься к себе и узнаешь», — спокойно ответил Вангур. «А теперь пошел прочь». Лесной Эльфар оглядел собравшуюся толпу орков, криво ухмыльнулся и исчез. Велес смотрел вслед Эльфару, и в его глазах отражалось глубокое сожаление. Он тихо произнес, словно обращаясь к самому себе. Как жаль, что этот первый эльфар не понимает истинной выгоды нашего сотрудничества. Он остался тем же, кем был, одиночкой, и от него можно ожидать только неприятностей. Нужно поговорить с остальными братьями, с Жерменом и Мустаром. Бартоломей удивленно поднял бровь и спросил, — С каких пор ты стал считать жердяя братом? Велес ответил, глядя прямо в глаза брату, с твердостью и решимостью с тех пор, как наш отец завещал нам это. Мы, дети Творца, всегда были сами по себе. Лишь то, что мы остались под опекой Марии, объединило нас и выделило среди других. Жажда власти разделила нас, а Божья природа навязала нам ненужные и опасные стремления быть самыми главными. И главным стал простой человек. Ты об этом задумывался? Бартоломей нахмурился, его лицо омрачилось, Но ответа он так и не нашел. Ответ на поверхности, с легкой, но глубокой улыбкой, сказал Велес. Нам его дал командор. Он показал, что вместе мы сможем достичь большего, чем поодиночке, и не стоит стремиться к первенству. У каждого из нас свое предназначение, и это наша обязанность, которую возложил на нас отец. Командор не хотел этого, но исполнял с честью. Рука судьи была на нем, и он разрушил старый устой. Где Рок? Где Биота? Их больше нет. Но и командора больше нет, — вмешался Торн. Его голос звучал ровно, но с оттенком горечи. Нет, — вздохнул Велес. Его взгляд устремился вдаль. Но его дело живет. Вы что, не видите его планов? Видим. Сдержанно, но твердо ответил вангур «Они на поверхности Он еще не научился скрывать их так искусно, как мы. И ты, Велес, во многом прав. Но не здесь нам вести этот разговор. Он кивнул на женщин, внимательно слушавших их. Но тут вперед выступила Ганга. В ее глазах выпало волнение. «Авангур, ты остался старшим среди хранителей», — сказала она. Ее голос дрожал, но был полон решимости. «С чего ты взяла?» — удивленно спросил Авангур. Его брови слегка приподнялись. Я...» Ганга запнулась, словно сомневаясь в своих словах, но затем, собравшись духом, произнесла твердо. «Я узнала это от мужа. Ты единственный, кто всегда был с ним рядом. И на тебе долг», — ответила она. Ее взгляд был прямым и уверенным. «Он не оставил тебя в трудный час». Авангур задумчиво нахмурился, глядя на нее. «Вот как», — произнес он. «Но если это так...» то почему ты рассказываешь мне об этом? Мой долг пред ним, не пред вами. Я поняла, почему меня не оставляет тревога, — ответила Арчанка. Ее голос дрожал от волнения. Над ставкой великого хана сгущаются тучи. Какие тучи? — недоуменно переспросил вангур Не знаю, но я чувствую опасности наш хан должен быть предупрежден. Но эта угроза исходит не от смертных от богов. Авангур нахмурился еще сильнее. «Вот как!» — повторил он. Его голос стал более суровым. «И что ты хочешь от меня? Кто, по-твоему, угрожает хану?» «Хочу, чтобы вы защитили дело нашего мужа», — решительно сказала Ганга. Ее глаза горели решимостью. «Степь должна быть под Худжгархом». Но прежде чем Ганга успела договорить, Бартоломей, стоявший рядом, насмешливо перебил ее. «Так все ясно. Это Иларион. Он угрожает хану. В степи остались агенты леса. Вы же видите, его планы не скрыты». «Стоп!» — резко оборвал его Авангур. «Не здесь. Прости, Ганга». Он обернулся Корчанке с мягкой улыбкой. «Мы ненадолго вас покинем». И, не дожидаясь ответа, Авангур исчез, словно растворился в воздухе. За ним последовали его братья. бартоломей задержался на мгновение, ободреюще подмигнув Ганге. Его слова, словно теплый ветер, коснулись ее сердца. «Все будет хорошо, королева красоты!» произнес он, и Ганга, смущенная, покрасневшая, опустила глаза. «Кто ты?» — удивленно спросила Лирда, разглядывая Арчанку с недоверием. «Королева красоты?» — повторила она, нахмурившись. «А есть такая королева вообще?» Она обошла ее со всех сторон, словно пытаясь найти изъян чем ты лучше меня у тебя большие клыки ты зеленая ее отметил творец резко оборвала лирду чернушка ее голос прозвучал как раскат грома она небесная невеста а ты невеста деревьев это ранг ниже так что прикуси язык почему я должна прикусывать язык возмутилась лирда ее голос зазвенел как натянутая струна она получила подзатыльник который ее лицо исказилось от гнева — Что ты делаешь? — нахмурилась Лирда, сверкая глазами на снежную эльфарку. — Ты что, не видишь? Кто-то пытается нас поссорить, отвлечь от дела. Если мы поссоримся, как сможем продолжить то, что поручил наш муж? Лирда опустила голову. Её плечи поникли. — Простите, сёстры. Я не знаю, что на меня нашло. — Я знаю, — спокойно ответила Ганга. Её голос был тихим, но уверенным. — Садитесь вокруг меня. «Я буду ловить духов, которые пытаются нас смутить». Они сели среди разрухи, окруженные любопытными орками. Вдали стоял хан и шаман. Их лица были серьезны. «Ты тоже это видел?» — спросил хан. Его голос звучал глухо, как будто он боялся услышать ответ. «Видел?» — ответил шаман. Его лицо было хмурым. «Стервятники пришли, чтобы разорвать наследие сына Творца». «И что нам делать?» — хан посмотрел на шамана. Его глаза были полны решимости. «То же, что и раньше», — ответил шаман. «Продолжить то, что говорил Хуман». «Ты все еще называешь его Хуманом», — в голосе хана прозвучала укоризна. «А кто он?» «Хуман, вознесенный отцом. Если ты посмотришь на людей рядом с собой, то поймешь, что они тоже дети Творца, только последние» а духи говорили, что последние станут первыми. Старик говорил медленно, словно каждое слово давалось ему с трудом. Вот и стал хуман-худжгархом. А мы погрязли в гордыне и чванстве. Кто себя возвеличивает, тот будет унижен. Так говорили старики. Но кто их слушал? Он махнул рукой. Его жест был полон горечи и отчаяния. Не наше дело влезать в интриги богов. Мы должны выполнить волю Худжгарха и собрать степь под его знаменем. Я уверен, отец не оставит нас без покровителя и пошлет нового Худжгарха. Орки не приближались к шатру новобрачных. Это было запрещено законом. Десять дней их покои и они сами оставались неприкосновенными. После этого шатер убрали, и молодожены переезжали в шатер мужа, который ставил отец жениха, отделяя его от остальных. Поэтому орки жались к границам, отмеченным бунчуками, и не подходили ближе. Ганга не обращала на них внимания. Она достала свой жезул и задумалась. Неожиданно ей пришла мысль, как увидеть тех, кто им помешал. Она решила использовать духа из посоха шамана, чтобы увидеть глазами одного из них. Ганга мысленно перебирала тех, кто там томился, зная, что они страдают, но ей было все равно. С врагами разговор короткий. Либо ты их побеждаешь, либо они убивают тебя. Наконец, она выбрала одну из душ девушек, попавших в посох вместе со своим убийцей. «Я тебя отпущу», — послала она ей мысль. Девушка встрепенулась и проснулась. «Что я должна сделать, чтобы получить свободу?» — спросила она. «Хочу увидеть твоими глазами тех невидимок, кто нас окружает», — ответила Ганга. «Хорошо, я отдам тебе свою душу и саму себя ради свободы, но не томи меня долго», — взмолилась девушка. «Будь по-твоему», — согласилась Ганга и выпустила дух девушки из посоха. На мгновение у нее закружилась голова, а затем в глазах появился сумрак, и перед ней начали метаться разные тени. Ганга на зрение, и сквозь серость мира мертвых начал пробиваться свет, в котором она разглядела три расплывчатые фигуры. «Кто вы?» — мысленно спросила она мы духи лесных друидов ответили они хором что вы здесь делаете исполняем приказ нашего господина кто ваш господин от трех духов потянулась зеленая нить которая удлинилась и прилипла к одному из шаманов наблюдавших за женами хумана ганга поставила на него свою метку и приказала свободный духи радостно загласили нить порвалась и они устремились в небо. «Иди и ты», — отпустила девушку Ганга. Она открыла глаза. Голова болела, пульсируя в затылке, и ей пришлось минуту приходить в себя. Ганга мысленно связалась с Чернушкой. «Я нашла врага. Он отмечен моим знаком». «Что делать?» — спросила Чернушка. «Поймать его ночью и допросить. Сделаю. Отсюда надо уходить». нет Нужно поставить новый шатер и собрать подарки. Если мы оставим все как есть, нанесем оскорбление оркам. — Как скажешь, — ответила Чернушка. Падение столбов исполнения желаний стало для шаманов-жрецов сокрушительным ударом. Те, кто поддался соблазну обрести силу и власть, оказались в ловушке собственных амбиций. В жрецы пробрались самые слабые и порочные шаманы, жаждущие мести и власти. Они использовали столбы для наказания своих врагов и подчинения остальных своей воле. Культ стремительно распространился среди оседлых племен, далеких от традиций кочевников. Оседлые орки, занятые возделыванием полей и торговлей, не следовали кодексу чести орка. Вождями становились самые богатые, а знать, горжики отделились от простых орков. У них было много рабов-хуманов. Запасы зерна и стада овец и лорхов, чьи молоко, сыр и творог были изысканным лакомством. В то время как кочевые орки питались в основном мясом и гайратом, с скишим молоком лорхов. Лорг понял их чаяния и изменил движение ветров, чтобы на поля оседлых орков всегда выпадали обильные дожди. Остальная степь засыхала, а орки, привыкшие к милости нового бога, стали ярыми поклонниками столбов. Они приносили щедрые дары жрецам, заискивали перед ними, и вскоре весь юг поклонялся Року как новому божеству. Орки даже отправляли дружины на войну с еретиками Хужгарха. Но это продолжалось недолго. Продвижение столбов по степи было остановлено, и с исчезновением Рока благодати больше не было. Озадаченные и разочарованные орки молили Рока вернуть его милость, но он не откликался. Рядовые орки начали нападать на жрецов, стремясь отомстить за прошлые обиды. Горжики, осознав их жадность и порочность, не стали защищать жрецов. Одни жрецы были показательно убиты, другие бежали и скрылись среди кочевых племен. Переход орков из одного племени в другое было обычным делом, а шаманы всегда находили приют и уважение, ведь они были проводниками в мир духов. Кочевые орки, хранящие память о предках, не забывали своих корней. Младший ученик верховного шамана племени Вагузов, молодой стройный вырк, не был похож на остальных шаманов. Он не истязал себя плетью, не был худым и сгорбленным. Он больше походил на воина, чем на шамана. Племя Вагузов жило на границе с кочевыми племенами. Наполовину оно было кочевым, наполовину — оседлым. В это племя уходили те, кто не хотел жить или в кочевом, или в оседлом племенах. Оно было довольно большим и не имело крепких связей внутри родов. Вырк не был жрецом, но его отец им был и был очень жестоким. Он казнил всех, кто не принимал волю рока. Вырк видел, как вернулись из похода воины его племени и как они убили его отца и всех его учеников. Мир, который помнил и принимал молодой ученик, перевернулся. А стремления выжить было больше, чем защита своей родни. Он бежал в ставку к великому хану и затерялся во втором городе. С собой у него было и золото, и серебро, которое он успел прихватить из своего дома до того, как убили всех его близких. Местерков была стремительной и кровавой. Но изворотливый и предусмотрительный вырк сумел избежать гибели. В трактире он познакомился с другим бежавшим жрецом, и тот привел его в тайное собрание, которое организовали те, кто ранее поклонялся Року. Среди них выделялся один низкорослый орк, не похожий на шамана, но умеющий говорить так, что остальные слушались его беспрекословно. «Братья», — говорил низкорослый, не имеющий имени Орг, «придут наши времена, и слава Рока снова засияет в степи, как небесное светило. Останемся верны нашему господину и будем тайно призывать его. Будем жить, смотреть и находить себе сообщников. Мы создадим братство мести, и в огне нашей ненависти сгорят наши враги» ты брат вырк он подошел к молодому ученику очень подходишь для того чтобы следить за ставкой хана я проведу тебя туда и представлю нашему брату он давно скрывается он тоже шамак и ученик старого верховного ты станешь его учеником от него ты будешь получать приказы вырк сразу же согласился это задание укладывалось в его мировоззрение быть ближе к тем кто власти три десятины времени Вырк потратил чтобы освоиться в ставке стать своим и завоевать доверие он был расторопен и любезен всегда готов помочь тем кто обращался к нему его незаменимость для шамана ургача росла с каждым днем ургач некогда ученик верховного шамана теперь сам метил на его место но пока был лишь шаманом без племени вынужденным выполнять поручения своего наставника. Вырк взял на себе множество обязанностей. Учил учеников, следил за порядком, разбирал споры, освобождая ургача от лишних забот. Верховный шаман даже обратил на Вырка свое внимание, и это было высшей похвалой. Когда настало время для свадьбы Хумана и его жен, Вырк активно участвовал в приготовлениях. Но праздник обернулся неожиданными событиями, которые навсегда изменили его жизнь. Хуман, враг их бога, должен был быть отравлен, но яд в пище не достиг своей цели. В тот момент, когда блюдо с ядом было подано, Хуман исчез, забрав с собой и их бога. Вырк мгновенно понял, какие возможности открылись перед ним. Он предложил Ургачу использовать этот шанс, чтобы рассорить жен человека. Вырк призвал духов и поручил им ввергнуть женщин в расприю. Он с удовлетворением наблюдал, как спор разгорается, но внезапно связь с духами прервалась. Его сердце сжалось от тревоги. Арчанка, одна из жен Хумана, разгадала его замысел. Быстро разорвав связь, он надеялся, что она не успела его заметить. Весь день Вырк ходил с тяжелым чувством беспокойства, но никто не трогал его. Лишь когда солнце опустилось за горизонт, он нашел в себе силу успокоиться и отошел ко сну, надеясь, что завтрашний день принесет новые силы и возможности. Вырк спал глубоким безмятежным сном, не тревожимый ни заботами, ни сомнениями его душе пылала одна лишь цель, и он неустанно стремился к ней. Не было в этой цели служения Богу, который исчез, словно утренний туман. Нет, Вырк жаждал занять место приставки хана. Он давно понял, что его учитель, Ургач, — ленивый и безинициативный орк, привыкший жить за счет других. Ургач был мечтателем, грезившим о том, как однажды станет верховным шаманом и изменит мир. В своих фантазиях он парил среди звезд, перекраивая реальность по своему желанию. Но в действительности Ургач оставался лишь пустозвоном, чьи слова растворялись в воздухе, не оставляя следа. Вырк видел в этом слабость. Слабость, которую он намеревался использовать. Он жаждал занять место ургача и знал, как этого добиться. В его глазах горел огонь уверенности, а в сердце — холодная расчетливая решимость. Время пришло. Время действовать. Когда ночь достигла своего пика, погружая мир в безмолвие, и первые лучи рассвета еще не коснулись земли, на лицо вырга легла маленькая, но твердая ладонь. Она с безжалостной решимостью зажала ему рот и нос. Он дернулся, пытаясь сбросить эту невидимую хватку, но его силы были ничтожны перед невидимым противником. Другая рука, словно железная петля, сдавила его горло, неумолимо лишая воздуха. Вырк забился в конвульсиях, его ноги отчаянно пытались оттолкнуть нападавшего, но силы покинули его, и сознание погрузилось во тьму. «Вот, я его притащила», — прошептала чернушка, одетая во всё чёрное. «Слабым оказался, даже не смог оказать сопротивление». «Ты что, его убила?» — раздался негромкий тревожный голос Ганги. «Нет, только придушила. Мы так гномов вырубали, они часовые ленивые». «Ладно, об этом расскажешь как-нибудь в другой раз», — оборвала я у Ганга. «Девочки, вяжите творка он нам враг». «Зарежем его?» — кроворадно спросила Лирда. «Не сейчас», — отрезала Ганга. «Сначала допросим, потом решим, что с ним делать». Они связали орка. «Тебя кто-нибудь видел?» — спросила Ганга. «Нет, я применила отвод глаз. А орки тут словно дети малые, ничего не видят и не слышат. Я даже удивлена, почему их до сих пор всех не вырезали». «Некому», — неохотно ответила Ганга. «Кто же будет резать своего хана да еще ночью? Если что, убьют в честной схватке» но и нравы у нас, Дзирд. — Я не Дзирда. Я хуманка, — ответила Чернушка. — Какая ты хуманка, — со смехом ответила Лирда. — Ты черная, и у тебя ушки. — И что? У людей тоже есть уши. Я все равно человечка. — Пусть будет так, — не стала спорить Ганга. — Будите этого парня. Лирда, не церемонясь, пнула его ногой в живот, и он охнул, открыл глаза и глубоко вздохнул. Хотел что-то сказать, открыв рот, Но та же Лирда сунула ему в рот свой кинжал. В свете ночного светильника орк увидел пять женщин, которые его окружили. Он посмотрел на Арчанку и все понял. — промямлил он. — Вэнь, кинжал! No — приказала Ганга. — Что ты сказал, орк? — спросила она. — Я буду говорить! — произнес орк и сплюнул кровь. — У меня язык порезан. — Это чтобы ты не кричал произнесла Лирда, зловеще помахав кинжалом у его лица. «Говори, клыкастая морда!» «Что говорить?» — спросил Орк, кося глаза на остро заточенный клинок. «Давай допрос проведу я», — подступила корку Орку Чернушка. Канга молча кивнула и отошла на шаг. Чернушка наклонилась к пленнику. «Орк, у тебя только одна возможность безболезненно уйти из жизни. Если ты все честно расскажешь...» «Пощада не жди, ты враг, понял?» Глаза орка наполнились слезами. «Я не виноват, это все урчак. Он приказал вызывать духов. Я всего лишь ученик!» «Он врет», — спокойно заявила Ганга. «Я умею отличать правду от лжи». Чернушка кивнула и, вытащив кинжал, надрезала орку кожу на шее. «Я выверну тебя наизнанку, орк, но ты расскажешь мне всю правду!» Она стала срезать кожу, отделяя ее от плоти. — Не надо! — попытался закричать орк, но его голос сорвался в кашле. Чернушка надавила на кадык. — Говори всю правду. Кто ты? Что тут делаешь? — Я вырк. Ученик отца шамана. Он был жрецом столба в племени Вагузов. Оно тут недалеко от Ставки на юге. Семью мою убили, но я сбежал и прибыл сюда, остановился в торговом городе. И там меня нашел жрец, который сумел сбежать. Он был в походе и до дома не добрался. Он меня свел с незнакомцем без имени. — Как это без имени? — спросила Чернушка. — Так он сказал называть его. Без имени и все. Он создал братство жрецов, что ждут бога Рока, и приказал мне обосноваться в ставке и собирать информацию. В ставке у него свой орк-осведомитель. Это шаман Урчак, посыльный верховного шамана. «Я тут не больше месяца!» Слова из уст Орка текли рекой, и Чернушка поглядывала на Арчанку, которая, подтверждая, что Орк говорит правду, кивала головой. Кровь с разреза на шее Орка текла на землю. Но тот этого не замечал. Он спешил выговориться. «Урчак получил от Орка без имени яд, чтобы отравить Хумана на свадьбе!» «Я вылил его в вино!» и продал рабам для подношения человеку, но тут он исчез вместе с тем, кому мы поклонялись. И я не знал, что делать дальше. Я хотел заслужить одобрение Урчага и предложил подселить вам духом, чтобы вы ссорились, и все. Потом пошел спать, и меня схватили. — Ждите тут, — тихо проговорила Ганга и выскользнула из шатра. Она нашла часового и приказала привести ее к деду. Ночью никто не смел тревожить шамана и хана. Но это не грозило опасностью. Орк сначала сопротивлялся, но потом неохотно вызвал старшего караула и отвез Гангу к шатру великого шамана. Дед проснулся быстро, словно и не спал. «Тебе чего?» — спросил он Гангу. «Есть важный разговор». «До утра не потерпят». «Дед, ты все равно ночью не спишь и просыпаешься после полудня. Это все знают». «Знают они», — проворчал старик и пропустил Гангу внутрь. «Заходи!» Ганга села на Кашму и скрестила ноги. «В ставке есть убийцы, дед. И один служит тебе. Это агенты шаманов-жрецов». Старый шаман насторожился. «Откуда знаешь?» — спросил он. Поймала шпиона и допросила. «Он жив?» «Жив. И готов дать показания. Шаманы-враги обосновались в городе, но я думаю, что один из них — «Кто?» Поднял седые брови старый шаман. «Чигуан. С чего ты решила, что это не лес? Тебе об этом рассказал орк?» «Нет, я сама догадалась. Орк не станет скрывать своего имени. Оно принадлежит роду, а этот скрывает, так как рода у него нет, и он может быть разоблачен. В городе ходят представители всех родов». «Что еще тебе рассказал шпион?» «Он рассказал, что был план отравить моего мужа, И твой шаман, Урчаг, принёс вставку яд. Его добавили в вино, но отравить не успели. — Его не могли бы отравить. Твой муж — Худжгарх, внучка. — Я знаю. Старик молча с пониманием кивнул. — Не ожидал я такого от бездельника Урчага. Он казался таким безобидным. — Ага, — невесело усмехнулась Ганга. — Ты, наверное, забыл, что в Тихом Омуте большая рыба водится? — Не забыл. — буркнул старик. — Как нашла шпиона? — Я проследила связь духов и шамана. — Ты это можешь? — удивился дед. — Научилась и Хумана? — Да, я многому у него научилась, дедушка. — Ставки сейчас все спят, — подумав, ответил старый шаман. — Ты, внучка, слишком долго жила среди людей, и тебе передалась их неуемная энергия. Ты бежишь впереди событий и стараешься везде успеть. Вспомни, что орки не суетятся. Суетятся те, кто не уверен в себе. Приходи утром, и мы сходим к твоему дяде. Великий хан сейчас спит, он устал. Не стоит его тревожить мелочами. Утром он даст приказ начальнику стражи, и тот прочешет весь город, найдет заговорщиков, и, как велел Худжгарх, их казнят. А сейчас иди. Ганга поняла, что спорить с дедом бесполезно. Она вздохнула и без всякой надежды произнесла. — Смотри, дед, как бы утром не было поздно. — Иди, иди! Старик добродушно улыбнулся и махнул рукой, выпроваживая ночную гостью. — У вас, молодых, всегда спешка в голове, а у нас — мудрость прожитых лет. — И маразм, — прошептала Ганга. — Что? Не разобрав ее слова, переспросил старый шаман. «Ничего. До утра, дедушка». «До утра, внучка». Вернувшись к себе, Ганга не могла уснуть. Она металась по шатру, как раненая тигрица, приближение страшных событий не давало ей покоя. «Что ты мечешься?» — спросила ее Чернушка. Ганга прикусила губу. «Пошли, поговорим», — прошептала она. «Не надо будить остальных». Они вышли из шатра. «Так что случилось?» — переспросила ее Чернушка. Я жду приближения беды, как будто знание мужа передалось мне. Он всегда чувствовал неприятности. Но правда, в самый последний момент как-то исхитрялся выходить победителем. Я так не могу. Надо быть готовыми удрать отсюда. «Ты чего -то — Ты чего-то опасаешься? — нахмурившись, спросила Чернушка. — Да, но не знаю, чего. Я переживаю. — Странно, что я ничего не чувствую, — подумав, произнесла Дзирда. Но, как говорил наш муж, утро вечера мудренее. Я, правда, не понимаю этой поговорки, но я ему верю. Пошли спать. Она настойчиво повлекла Арчанку в шатер, и та сдалась. Они вошли в шатер и легли. Чернушка обняла Гангу и стала гладить ее по волосам. Успокойная ее ласками, Арчанка уснула. Утро ворвалось в их сон оглушительным шумом. В лагере, служившем ставкой великого хана, Царила тревожная суматоха. Пронзительные звуки боевого рога эхом разносились по лагерю, вызывая дрожь в сердцах. Ганга, словно пробуждаясь от древнего сна, выбралась из-под мягких шкур барса. Зевая и потягиваясь, она медленно вышла из шатра, где утро срывало прохладные покровы ночи. Ее шаги были тихими, но решительными, когда она направилась к охраннику, стоявшему на страже у бунчуков. — Что случилось? — спросила она. Тот был хмур и печален. — Умер великий хан, — произнес он.